Глава шестая. Небывалый тупик. В заречье осень не принесла ни одного солнечного дня. Воспитанники чуть ли не каждое утро встречали на дороге желаний колдуна с кафедры метеорологии, настоящего профессионала в климатических чарах. Вместе с двумя местными магами-инженерами они измеряли с помощью хрупких металлических конструкций, которые шевелились, дымили и потрескивали содержание и колдовства в пространстве. Изнуряющий дождь не заканчивался, придорожные канавки превратились в болото, тропинки между избушками давно размыло. Несколько магов, еще не прошедших посвящение, и как-то раз, стоя на холме над деревней, в упор не видели избушек на курьих ножках. Вместо них им мерещился выжженный пустырь. Прошло немало времени, прежде чем каждый из них справился с наваждением и все-таки нашел свой дом. Заречья продолжали болеть. Теперь не только колдуны, но и их питомцы. У Ильи Пророка умерло три курицы, у Ульяны занемок волшебный помощник. Но больше всего тревожились за лошадей. Рыжий английский пегас, принадлежащий Марьяне Долгорукой, захворал, едва его доставили в Заречье. И как только он оклемался, заболели другие лошади. Совсем недавно печальная новость облетела деревню. Не удалось спасти всеобщего любимца, коня Стребога. Все это было результатом сбившихся древних пространственно-временных чар, надежно защищавших и испокон веков. На их восстановление последние силы тратили и наставники, и посвященные. От младших уже требовалось как можно больше времени отдавать самостоятельным практикам и излучать добро и спокойствие. Лишнее волнение или всплеск негативных чувств могли вызвать новую волну лисьей хвори. Наверное, поэтому в Заречье вдруг появился Ирвинг. Встретив его за завтраком прямо в столовой, колдуны и колдуньи очень удивились, но никак не ожидали увидеть его и на следующий день. Куда он исчезал потом и что делал здесь, никто, конечно, не знал. В пятницу вечером от небывалого урагана стемнело раньше обычного. Василиса, Маргарита и Анисия даже не успели сходить на ужин. Буря застигла их на полпути в столовую, и им пришлось вернуться. Из-за непогоды перехотелось идти даже на вечерницы. Их теперь устраивали каждую неделю. Сегодня намечалось что-то интересное в одной из избушек на улице Гросс. Огненные придумали вечерницы в темноте. Все сидели без света и спорили на насущные темы. Организатор Василий утверждал, что не видя своего собеседника, легче оставаться беспристрастным, и что только так можно решать важные и серьезные вопросы. Они все с и очень заинтересовались, но Маргарита весь путь от столовой до дома убеждала их в том, что это лишь прикрытие, и что пока... Одни будут разглагольствовать, другие будут распевать напитки Василия и целоваться. Теперь они сидели с тарелками горячего супа на крыльце избушки и смотрели на падающие в густых сумерках капли. Только что к ним присоединились Митя с Севой, промокшие до нитки. Они бежали по тропинке в надежде где-нибудь укрыться от бури и по дороге наткнулись на Белуна, который просто указал им косматой лапой в сторону крылечка. Митя, так и не сменив начатой раньше темы, рассказывал Лаврашкину о зоомагии, после которой был очень вымотан. Вместо супа в его кружке дымилось зелье бодрости, чаровник. «Какие планы на новолуние?» спросила Василиса у подруг, так и не успев вникнуть в суть Митиной истории. «Собрание у Марьяны. Она затеяла пополнить ряды», — ответила Анисья. «Надеюсь, хоть у нее никто не начнет целоваться по углам». «Какие тут могут быть планы?» — вздохнула Маргарита. «Мы и шагу из-за речи не можем сделать. Это Анисье повезло. Велес в прошлый раз ее выпустила, а мне остается мокнуть здесь. Надо сходить, проведать лошадей». «Но мама попросила за меня разрешения у Велес», отозвалась Василиса. «В пятницу юбилей у бабушки, и Виллис разрешила мне на один день покинуть Заречье. Я хотела вас тоже позвать в гости. Думала, мы испечем бабушке какой-нибудь праздничный пирог. Она бы обрадовалась». «Я не могу, я обещала прийти к Марьяне. Да и Виллис вряд ли выпустит меня во второй раз. Но ты, конечно, поздравь от нас бабушку». «А ты, Марго?» Василиса с надеждой повернулась к огненной колдуньи. «О чем ты, Вася? Когда это я пропускала пироги?» все еще бледная и слабая после болезни Маргарита, улыбнулась в ответ. «Если ты выпросишь у главной наставницы разрешение и для меня, я с удовольствием увижусь с твоей бабулей». «Можно мы тоже придем?» — спросил вдруг Сева, и у Селиса от неожиданности открыла рот. «Мы не напрашиваемся, но я бы с радостью выбрался отсюда». «О, да, конечно, приходите, только боюсь, что вам будет не очень интересно печь пироги». «Почему это? На прошлой неделе целители два раза помогали с пирогами Розалии и Павловне, и ничего, никто не умер со скуки», — серьезно сказал Сева. Василиса покраснела и засмеялась, а Анисия повернулась к воздушному магу. «Вы что, серьезно? Почему бы и нет?» «Марьяна тебя тоже приглашала», — Анисия перевела взгляд на брата. «Я знаю, но у нее будут одни девчонки. Что мне там делать?» «У Василиса пока тоже одни девочки». А я и не говорил, что иду к ней. «Ладно», — заключил Сева, — «я приду один». Ну, то есть с Маргаритой. «Василиса, так ты точно не против?» «Нет, приходи. Конечно, приходи. Моя бабушка будет очень рада. На ее дне рождения давно не было молодых гостей». Эхо шагов звонко отлетало от стен. Высыпляющий холод в любом другом случае показался бы всего лишь приятной прохладой. Тусклая пятнистая темнота, уютным полумраком, а враждебные стены, исчезающие в черноте потолка, словно в склепе, красивыми арками. Но сейчас для водяной колдуньи, ступавшей по ледяному полу, холод оставался холодом. Темнота темнотой, о стены — границами склепа, где ее, как ей казалось, похоронили заживо. Она шла медленно, с застывшим на лице безжизненным выражением. Ее лицо осунулось. Русые волосы своей длиной удивляли даже навеки замерших статуй, которые изумленно вылупляли каменные глаза ей вслед. Они смотрели на нее пристально, провожали взглядом, ожидая той минуты, когда же она присоединится к их числу. Она уже и так мало чем от них отличалась, разве что пока могла двигаться». Рядом с бледной колдуньей шла высокая ведьма в узком черном платье и накинутым поверх плащом. Она бестактно и даже грубо подталкивала девушку вперед». «Поторопись». И через несколько секунд добавила, «Не смей молчать, когда он будет говорить с тобой. Я вижу, тебя не приучили уважать великих магов, но здесь ты будешь вести себя так, как полагается». «Ты поняла?» Водяная колдунья ничего не ответила, продолжая взглядом скользить по стенам и каменным плитам пола, исчезающим у нее под ногами. Она не знала, о чем думает эта женщина, но ясно ощущала ее страх. «И кого же она так боится?» Вскоре обе они остановились перед дверью, из-за которой лился свет. «Иди», — сказала колдунья и снова подтолкнула Полину. За дверью открылась комната, в первое мгновение показавшаяся просто-напросто утонувшей в солнечном свете. Но чуть позже, когда глаза привыкли к нему, стало ясно, что свет вовсе не был ослепительным. Довольно угрюмое, даже чуть сероватое утреннее солнце проникало сквозь окна. В центре комнаты стоял стол на мощных изогнутых ножках. За ним вполне можно было рассадить дюжину человек, однако стулья пустовали, за исключением самого дальнего. На нем сидел мужчина. Он тут же встал, едва за девушкой закрылись тяжелые двери. Полина отметила его огромный рост, взлохмаченные длинные волосы, убранные назад, стянутый кафтаном внушительный торс. Трудно было определить его возраст. Стихия тоже была будто скрыта, но телосложением колдун походил на земляного. «Здравствуй, дитя!» — произнес он. Хриплый бас, хоть и звучал миролюбиво, заставил Полину вздрогнуть. Она безошибочно распознала в нем ложь. И злость. И что-то опасное, словно это был глухой, утробный рокот в груди Индрика. Колдунья ничего не ответила, продолжая в упор смотреть на мага и стоять крайне неуместным истуканом посреди роскошно убранной комнаты. Если бы она огляделась, то, скорее всего, решила бы, что попала в один из особняков мурмцев. «Не стою у двери, присядь». Колдун приблизился и любезно указал ей на стул. Она не двинулась с места. «Что с тобой?» Ласка, которую он пытался придать своему голосу, казалась неправдоподобной. Полина отметила, как не идут подобные интонации его большому, будто звериному лицу. «У тебя здесь есть все, чтобы чувствовать себя как дома, но ты плохо выглядишь». Он постарался придать лицу озабоченный вид, но эта эмоция явно была ему незнакома, поэтому лишь свела скулы легкой судорогой. Полина мельком поймала свое отражение в стекле высокого шкафа, где стояли золотые кубки, украшенные горстями драгоценных камней, спутанные грязные волосы серого цвета, такое же серое и несвежее платье, Единственная вещь, которая осталась ее личной. Вся новая одежда, которую ей принесли, лежала в комнате нетронутой. Но рядом с Берендеем она смотрелась странно не только из-за своего неопрятного вида. Сейчас она впервые видела его перед собой так отчетливо. Хотя жила в его особняке и была вольна бродить по запутанным коридорам и заглядывать во все залы, она не покидала захламленные темные комнаты в подвале, а он сам никогда не заходил к ней. Разгадать его план ей не удалось. От этого она чувствовала себя еще хуже. «Разве пленники выглядят хорошо?» Наконец отозвалась она еле слышно. Голосовые связки успели привыкнуть к безмолвию, как глаза заключенных в подземелье привыкают к темноте и потом очень болезненно реагируют на яркий свет. «Пленники?» — колдун громогласно рассмеялся. «А кто держит тебя здесь, как пленницу?» Его плотоядный взгляд?» — скользнул по ней, отчего Полине захотелось попятиться и вжаться в стену. «Ну-ка, расскажи мне, я тотчас заставлю этих тварей поплатиться». «Кто?» — такого издевательства она не могла стерпеть, слова вырвались сами собой. «Это вы держите меня здесь как пленницу? Думаете, я не знаю, что вы и есть хозяин поместья? И не знаю, кто вы? И кто же я? Они зовут вас Бериндеем, потому что вы превращаетесь в медведя. Но это не настоящее имя. Не надо быть очень умной, чтобы догадаться. У любого уважающего себя колдуна должно быть второе имя, имя которым его нарекает наставник после прохождения посвящения. Настоящего посвящения, а не того подобия, к которому до этого времени готовили тебя». «Спокойствие и выдержка», — твердила про себя Полина. «Выдержка, спокойствия и хладнокровия, как у лисы, как у Велес, как у Севы. Нужно только вспомнить их лица. Нельзя поддаваться на провокации. Старообрядцы только этого и добиваются. Нужно молчать, а если и говорить, то размеренно и холодно. Медленно, взвешивая каждое слово. Заставить стук сердца утихнуть». Полина обвела взглядом комнату, но в конце концов снова остановилась на лице Берендея. Если заставить себя пристально посмотреть ему в глаза, то страх уйдет. Страх перед неизвестностью и этим колдуном, больше похожим на дикое животное. Глаза Берендея наливались кровью. На толстой шее выступали безобразные вены, от которых невозможно было отвести взгляд. Как невозможно отвести взгляд от ядовитой змеи, пробуждающей в тебе первобытный ужас. По этим венам течет кровь, кровь из-за которой, по сути, она здесь и оказалась. Словосочетание магии и крови теперь осознавалось предельно ясно. Полина словно ощущала ту силу, которая скрывалась в этом потоке. «Ты слышишь меня?» Вопрос заставил ее очнуться. От наигранной любезности предводителя не осталось и следа. «Молчание — не лучший выбор в сложившейся ситуации. Ты настолько наивная, что даже не можешь понять, как тебе повезло. Оказаться среди сильнейших колдунов, которые покажут тебе настоящую магию. Ты даже не представляешь, чего можно добиться, приручив твою стихию. У тебя будет самый сильный наставник». Другой? Не тот, что был до сегодняшнего дня. Слова снова вырвались сами. «Ну же, куда делась выдержка?» «Да, я слышал, что ты ужасно обошлась с ним. Я отдал тебе лучшего наставника, а его подопечный остался без...» «Но у вашего наставника не лучшие методы». Полина задрала рука в платье и показала большой синяк. «Некоторые уроки лучше усваиваются через боль. Именно поэтому я и облила его кипятком», — чуть ли не выкрикнула водяная колдунья. «Чтобы гадкий старик усвоил урок. Вода бежала по старым чугунным трубам, словно кровь по венам. Нагревать ее и остужать силой воли — это все, что умела водяная колдунья. Как жаль, что в заречье она не успела научиться большему». Как жаль, что не понимала, что ей нужно торопиться. Напор воды становился сильнее. От напряжения что-то постукивало в стенах. Но ей не исправиться с толстыми трубами. И справится с тем, с чем легко бы сладили земляные маги. В Воде нужен выход. Один-единственный открытый кран, и тогда омерзительный крик старца-наставника еще стоял эхом в ушах. Странно. Огненным не может навредить огонь. Но закипевшая вода еще как может. Глупая девица. Но на первый раз мы прощаем тебя. Полина снова перестала слышать громкий и резкий голос Берендея, а взгляд больше не фокусировался на его огромной фигуре. Слова про наставника воскресили в голове единственный образ длинные светлые волосы и янтарные глаза. Они тоже могли становиться нечеловеческими, но что-то в них отличалось от звериного блеска в глазах Берендея, что-то теплое, окутывающее с головы до ног. А ведь лиса могла оказаться на темной стороне, последовав за мужем, но она выбрала свет, пожертвовала самым дорогим в своей жизни. С нами ты станешь великой колдуньей, ты и сама увидела, какая в тебе скрыта сила. Да разве это сила? Спросила мысленно Полина. Вы просто не представляете, что бы было, попадись вам не я, а не Симуромец. Нагревать воду в заречье умеют любые маги, но вместе с водой во все стороны летели бы еще и камни из этих древних стен. Я сделаю из тебя могущественного мага, продолжал Берендей. Вся дружина Ирвинга окажется просто сборищем неопытных неофитов по сравнению с тобой. А Велес? Велес? Берендей посмотрел на колдунью, голос которой прозвучал на удивление громко. Изуродовавшая вашу руку. Полина не умела читать мысли, но по изменившемуся лицу Берендея поняла, что попала прямо в какую-то незажившую рану. Это было опрометчиво. Но почему-то отсутствующий палец на левой руке предводителя клана темных вызвал в памяти медвежий коготь, мелькавший среди других медальонов главной наставницы Заречья. И убоги. Это неожиданно сработало. Тень наползла на лицо Берендея. Он резко оттолкнул стул, стоящий за ним, так, что тот отлетел к противоположной стене. И в два прыжка он очутился перед водяной колдуньей, так близко, что она ощутила его дыхание на лице. «Вот видишь девица?» Начал он совсем тихо. «И светлые способны на жестокость. Ты думаешь, это была защита?» Он усмехнулся, все ближе наклоняясь к Полининому лицу. Напасть на молодого неопытного перевертыша, ранить рассечением и оставить истекать кровью. Фальшивая улыбка исчезла с его лица. «Вот как светлые поступают с колдунами, которые отказываются им подчиняться. Твои же пальчики, пока все целы». Он взял ее руку и поднес к губам. Полину передернуло от отвращения, когда его большая лапа коснулась ее. Ей тут же захотелось вырваться, но что-то подсказывало, что чаша терпения Берендея уже переполнена. «Но это хорошо, что ты вспомнила про Велес. Очень хорошо». Берендей не смотрел Полине в глаза. Вместо этого он неспешно поглаживал ее кисть, внимательно рассматривая голубые ниточки вен, просвечивающие сквозь тонкую кожу. Главные наставники обладают огромной властью, особенно Велес. Даже Ирвинг не сравнится с ней. «Расскажи-ка мне, как пробраться в заречье». Внезапно он сжал Полинину ладонь так, что колдунья еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. — Что? — я спрашиваю, как пробраться в Заречье, как проникнуть туда из города. — Я не знаю, а если бы и знала? — Нет. — снова прервал ее колдун и рассмеялся. — Нет никаких «если бы». Ты, мое глупое дитя, не знаешь, как туда попасть, и ты не знаешь, как выбраться оттуда, потому что ты была такой же их пленницей, как и моей. «Они просто препонесли тебе это под другим соусом». Полина, наконец, выдернула свою руку из рук берендея, который нагло улыбался, демонстрируя идеально белые острые клыки. Ей захотелось тут же что-то ответить, возразить, опровергнуть те глупости, которые он говорил. Но нужные слова не приходили в голову. Спасительная установка на спокойствие и выдержку больше не помогала. «Я должна найти, как возразить», — приказывала она себе. «Ведь объяснение тому, почему я не могла самостоятельно выбраться из Заречья, найти очень легко. Конечно же, никто не держит юных светлых магов как пленников. Это какой-то бред. Но только чего эти объяснения никак не приходили в голову? И разве ее кто-то спрашивал, хочет ли она отправиться в Заречье? Проходить по священию. Жить среди колдунов. Получается...» что все произошло без ее согласия. Казалось, напряжение в комнате достигло такого накала, что взрыв был неминуем. Но в это самое мгновение вдруг разлилась странная тишина. Словно кто-то неосторожно задел большой кубок, до краев наполненный безмолвием, и тот опрокинулся. Тишина была звенящей, не слышно даже собственных мыслей. Водяная колдунья ощутила важность этой тишины, догадалась, что такое обычно чему-то предшествует. С лица Берендея исчез хищный скал. Какое-то движение у окна заставило водяную колдунью оторвать от него взгляд. За окном теперь уже на самом деле разливался неестественный слепящий свет. Затем небольшая серая птица влетела прямо сквозь стекло. Сделав круг по зале, птица зависла над краешком стола. В голове у Полины загудело, зазвенела. Перед взором заплясали разноцветные огоньки. И уже в следующую секунду на месте птицы возник новый образ. В лучах ослепительных вспышек показалась фигура женщины. Длинные жемчужные волосы, мерцающие в холодном свете, светлые струящиеся одежды, статная фигура вроде бы молодой колдуньи. Все в ней было идеально, пока взгляд не добирался до самого главного — лица. Путинка тонких морщин расходилась от глаз и сомкнутых бескровных губ. Ее кожа была почти прозрачной, так что можно было разглядеть переплетение темных вен. Стоило ее длинным белым пальцем убрать прядь волос с лица, как Полина обратила внимание на ее глаза — два бездонных озера, покрытые белым плотным туманом. Эти глаза уже давно не видели света — Появившаяся колдунья была слепа. Когда ее веки смыкались, можно было разглядеть еле заметные узоры на них, напоминавшие древние руны, которые Полина видела в старых книгах в библиотеке Росиника. В присутствии незнакомки от былой спеси берендея не осталось и следа. Полине даже показалось, что он тоже удивлен. Остранившись от водяной колдуньи, тот нерешительно поглядывал на сияющее существо. Но кто это? Как ни старалась, Полина не могла почувствовать ни ее стихию, ни силу. Но с ее появлением комната словно наполнилась невидимым эфиром парализующим тело. «Кровь от крови». Она начала говорить так же внезапно, как влетела в эту комнату в образе кукушки. Голос ее был ни на что не похож. Бренди молчал, мирно сжимая спинку кресла, рядом с которым остановился. «Кровь от крови. Великое могущество и сила. Их невозможно уничтожить». Они убили ее, но не смогли справиться с ее кровью. Полина завороженно слушала голос, но совершенно не понимала смысла слов. «Кто они и кого ее? Что за кровь от крови?» Она оставила печать, проклятие темных птиц, чтобы все узнали, чтобы вспомнили. Если сможешь справиться с проклятием, получишь ее силу. Наследница, которая объединит все стихии. Вот она. Длинный указательный палец существа был устремлен прямо на водяную колдунью. Она не успела сообразить, что это значит. В ушах раздался оглушительный звон, словно сотни стеклянных шариков сыпались с потолка на каменный пол и разбивались один за одним. Прямо как в песнях Золотовласки, только намного звонче. Она зажмурилась и закрыла уши руками. Когда шуму тихо, Полина смогла открыть глаза в комнате, кроме нее и Берендея, никого не оказалось. Но было что-то пугающее в пристальном и в то же время торжественном взгляде, которым теперь на нее смотрел предводитель старообрядцев. Василиса раз в десятый за утро прошла мимо входной двери, поглядывая на нее с легким волнением. За окнами моросил дождь, солнце почти не появлялось из-за туч. Все в доме казалось давно забытым, она впервые вернулась сюда после медового спаса. Небольшая прихожая расписана бледно-голубыми цветами с рыжими сердцевинками. Но здесь было темно, и рисунок читался плохо. Возле двери отошла краска. Тонкий ствол дерева с обрубленными сучками, служившими крючками для одежды, был почти полностью скрыт под старыми плащами. «Во сколько Маргарита обещала прийти?» — раздался голос матери из кухни. Там в печи уже подходило одно из праздничных блюд. «Мы не договаривались на точное время. И мама», — Василиса замялась, — «она придет не одна, с молодым человеком». «О, конечно, конечно. Они встречаются?» «Нет», — ответила Василиса с легкой досадой, уже предчувствуя, что мама готова пуститься в расспросы. «Просто с одним парнем. Это общий знакомый». «Вот как? Ну, наверное, кому-нибудь из вас нравится». Колдунья довольно закатила глаза. Вид у нее был такой, будто она все знала заранее. Она вынула из шкафа большую стопку тарелок и принялась их пересчитывать. «Ну почему он должен обязательно кому-то нравиться?» «Не злись, Василек. Я же просто интересуюсь». «Нет, этот допрос с пристрастием», — взволнованно рассмеялась Василиса. «Как его хоть зовут?» «Сева. Он сын за Врашкина, целителя». Целителя, Хранителя Ирвинга?» Шум, льющийся из крана воды, прекратился. Колдунья снова высунулась из дверного проема кухни. «Да? Ты шутишь?» «Мама, я прошу тебя, только не приставай к нему с вопросами. Он вообще-то не очень разговорчивый». Василиса остановилась посреди прихожей. «Сделаем вид, что в его обиходе нет ничего особенного. И ты пригласила его печь пироги?» «Я пригласила его на день рождения бабушки». «Ох!» Колдунья суетливо вытерла руки полотенцем и принялась убирать со стола. «Пойди, помоги мне убрать здесь все». Нельзя же приглашать такого гостя в такой беспорядок. Сева нормальный, мама. Если он увидит беспорядок, он не подумает ничего плохого. Достаточно и того, что в гостиной у нас нарядно. Надо же, пригласила целительского сына. Да он в обморок упадет, когда увидит, как мы тут живем. Нет, он. Они живут в большом особняке на окраине. У них наверняка есть прислуга. Говорят, однако, что целитель беден. Об этом я с ним не разговаривала. Беден, беден. Да видный мужчина этот, заиграя в Рашкин. Я об отце, конечно. А сын, по слухам, похож на мать. О, что за история была с его матерью? «Какая история?» — насторожилась Василиса, перестав убирать со стола посуду. «Его мать была красавицей, такой красавицей, что все мужчины из высшего круга увивались за ней. Говорят, у нее был какой-то особый дар, она умела очаровывать. Женщины же ее не очень любили, еще бы наверняка ревновали к ней своих мужей. Хм...» И целитель поначалу этих ее чар не замечал, а когда заметил, стал прятать ее ото всех». Поговаривали, что он привез ее из дальних земель. Это была какая-то особенная ведьма, обладавшая странными силами. Ну и слухи про нее пускали, якобы это вовсе не колдунья, а нечисть в образе прекрасной молодой женщины. На этой фразе Василиса подскочила, чуть не выронив из рук стопку уже помытых тарелок с серебряной каемкой, которую вручила ей мать. У двери зазвонил колокольчик. «Что это вы скисли?» — заметила Маргарита, дернув за шнурок, и оглянулась. Митя в ответ только посмотрел на нее немного встревоженно. Она, в свою очередь, вдруг слишком отчетливо поняла, что у него ужасно дорогая новая одежда и ослепительно чистые ботинки, которые по всем законам природы просто не могли оставаться такими в эту гадкую погоду. Он смотрелся совсем неуместно на обветшалом крыльце. Выглядел он гораздо задумчивее и грустнее, нежели тогда, когда они только-только покинули Белую усадьбу и отправились на поиски подарка для Василисиной бабушки. Утром Муромец был очень воодушевлен, перечисляя возможные варианты безделушек, которые могли бы обрадовать пожилую даму. Можно подарить ей бриллиантовое колье. Я знаю, где достать. Моя бабуля бы обрадовалась бриллиантом. Невозмутимо говорил Митя. «Мы всегда дарим ей бриллиантовые колье, когда не знаем, что подарить». Маргарита расхохоталась над выражением Севиного лица. «Бриллиантовое колье?» спросил он, поглядывая на друга с таким видом, будто тот сошел с ума. «Пожалуй, наших с Маргаритой денег хватит только на его застежку. Если ты согласен наплатить все остальное, то мы, конечно, не против». «Нет, нет, мы против. Сева, только представь, как к этому отнесется Василисина бабушка». Маргарита продолжала смеяться. «Она не примет бриллиантов, я уверена. Или нам придется обмануть ее и сказать, что это просто стекляшки. Тогда я совершенно не знаю, что предложить», — раздосадованно сказал Митя. «Давайте подумаем, что обычно любят все бабушки. А, ну, например, вязать. Можно подарить какие-нибудь чудо-нитки или суперспицы. Что там полезного есть в вашем волшебном мире?» «Вязать?» — недоверчиво переспросил Митя. «Бабушка Муром вряд ли любит вязать», — сказал Сева, и Маргарита снова рассмеялась. «Но если говорить о полезном, то в центре есть одна лавка, где продают разные интересные вещи. Там встречаются забавные изобретения. Можем заглянуть туда». Теперь трое колдунов стояли на старом сером крылечке перед дверью дома номер 44, держа в блестящей праздничной упаковке подставку для очков, которая всюду должна была следовать за своей хозяйкой. Дверь отворилась. Маргарита увидела взметнувшиеся рыжие волосы, которые... С ее же секунды исчезли из поля зрения, и только через пару мгновений появилась немного запыхавшаяся Василиса. «Привет!» «Привет, извините, пришлось сбегать отнести на кухню тарелки», — отозвалась она и тут же замерла перед порогом, встретившись взглядом с Митей. «Он тоже решил прийти», — сказал Сева, не смог устоять перед пирогами. «Здравствуйте!» «О, ну да, здорово. Это мама. А, ну, то есть Ирина Станиславовна». Василиса неуверенно обернулась. «Это Сева, а это... это Митя, Муромец». Мать Василиса застыла, не в состоянии произнести ни слова, и быстро заморгала. «Ну что же ты молчишь, мамочка? Скажи моим друзьям привет», – растерянно произнесла Василиса. «Надеюсь, вы простите меня. Не каждый день увидишь Муромца в своем доме». Колдунья, обретя дар речи, улыбнулась. Она оглядела свое платье, затем наряд дочери, и по ее виду можно было подумать, что какие-то наблюдения ее огорчили. Рада вас всех видеть. Проходите». «Я вижу его каждый день», — проговорил Сева себе под нос, зная, что мать Василиса его прекрасно слышит. «Не поверите, но он такой же, как и все. Он ест, пьет, храпит и даже... Он не закончил, ощутив болезненный толчок в спину. Я не храплю вообще-то». Ирина Станиславовна нервно засмеялась и уставилась на Севу, поняв, что перед ней тот самый целительский сын, про чью мать ходила столько слухов. Наконец гости разулись и прошли на кухню. «Василек, тебе не кажется, что печь пироги — это не самое подходящее занятие сейчас? Мама, как это не самое! воскликнула Маргарита. Вы думаете, зачем я привела с собой этих двоих? Вы знаете, что мужчины лучшие повара, хотя может у вас и нет, а вот у подсторонних. Все в порядке. Опять отозвался Сева, а Митя молча сел на предложенный стул. Василиса нас предупреждала. Мамочка, может быть, ты нас оставишь? шепнула Василиса, на щеках которой зарделся румянец. Ладно, ладно, хорошо. Колдунья направилась к двери, затем торопливо обернулась, будто что-то вспомнив, но столкнувшись с взглядом с дочерью, все-таки вышла. «Впервые слышу, чтобы ты столько болтал», — наконец выдал Муромец. «Выполняю твою обычную функцию». Сева убрал с лица неестественную для него дружелюбную улыбку. «Вася, твоя мама совершенно растерялась», — усмехнулась Маргарита. Реальность все еще продолжала крутить для нее свой калейдоскоп. Как это маги, такие свободные и равные, почти что, как братья и сестры могли так различаться за пределами заречья по столь эфемерному понятию как статус. Муромцы на всех производят подобное впечатление. «Да, когда мама с бабушкой узнали, что меня поселили в одной избушке с самой Анисией Муромец, они долго не могли в это поверить. И ты помнишь их реакцию, когда сюда пришла Анисия?» Василиса вдруг поймала задумчивый взгляд Мити и на всякий случай спросила. «Все в порядке?» «Да, да, в порядке», — быстро ответил он. «Тебе не понравилось». Василиса сделала жест рукой, как бы обводя вокруг пространства. «Нет, все хорошо», — он постарался изобразить улыбку. «Я просто немного...» Что немного, Митя так и не сказал и перешел к изучению скатерти. «А наши семьи случайно не знакомы?» Вдруг спросил Сева и с совершенно непонятной усмешкой взглянул на Василису. «Уж больно, твоя мама осведомлена о некоторых вещах». «Сева, ты должен извинить ее». Василиса еще сильнее залилась краской. «Слухи всегда живут дольше обычного в захолустьях, вроде нашего небывалого тупика. Здесь у людей мало других радостей. Остается только хранить и пересказывать чужие истории». «Про твою маму ведь все вранье, да?» «Ну, как сказать?» — Сева пожал плечами. «Сева, зачем ты читал мысли Ирины Станиславовны?» — воскликнула Маргарита, повернувшись к воздушному колдуну. Но тот проигнорировал ее вопрос. «Итак, с чего мы начнем?» – обратился он к Василисе. Через некоторое время всеобщее смущение начало проходить. Сева помог Василисе выставить на стол все, что нужно было для начинки будущего сладкого пирога. Митя тем временем заваривал травяной чай, а Маргарита не могла отвести взгляды от ложки, которая двигалась без чьей-либо помощи, внутри большой миски, перемешивая тесто. Это вы делаете или она сама? наконец воскликнула она, обращаясь к друзьям. Это обычная ложка, улыбнулась Василиса, удачно попавшая в руки воздушного, подсказал Митя. Вскоре кухня наполнилась запахами корицы, кумина и ароматом волчьей ягоды. Когда ложка вдруг замерла, Маргарита вопросительно взглянула на парней. Сива пытался превратить ягоды в кашицу, а муромец с подлобья наблюдал за Василисой, будто ожидал от нее каких-то указаний к действию. И долго я буду ждать пирогов? Внезапно раздался недовольный голос, который не принадлежал ни одному из присутствующих. Ребята недоуменно оглянулись. «Это наша печка», — извиняющимся голосом объяснила Василиса и добавила, переходя на шепот. С возрастом их характер становится невыносимым. Не успела Василиса закончить фразу, как Маргарита вскрикнула, уставившись внутрь печки. Только что ее подруга поставила туда первый противень с пирожками. «Там! Оно шевелится!» Друзья сначала испуганно посмотрели на нее, а потом разразились искренним смехом. «Тесто на пирогах! Оно шевелится!» — повторила Маргарита. «Все в порядке. Ты же видела, что я положила сверху каждого пирога по кусочку теста? Это для украшения». «Но я думала, что украшением пирогов будем заниматься мы, а не твоя печка». «Поверь, мне это получится гораздо лучше», — добавил Сева. «По крайней мере, лучше, чем у нас с Муромцем». «Да», — подхватила Василиса. «Ты только посмотри, какие красивые цветы там теперь». Когда пришло время отправить в печь большой ягодный пирог, Василиса принялась убирать со стола грязную посуду и рассыпанную муку. «Вася, откуда у вас столько газет?» – Удивленно воскликнула Маргарита, обнаружив целую кипу летописи «Экспресс», заваленную полотенцами. «Ах, Эти!» – Василиса повернулась к Маргарите, держа в руках высоченную гору посуды. «Моя бабушка почти всю жизнь проработала в летописи секретарем, и теперь у нее пожизненная подписка». Она улыбнулась и чуть не уронила все миски и ложки, балансировавшие у нее в руках. «Я помогу!» – Митя вовремя подоспел ей на помощь. «Да, ребята, без меня вам явно не справиться». Не прошло и пяти секунд, как Сева благополучно отправил всю посуду в раковину одним взмахом руки. «Может, ты и помоешь это с такой же скоростью?» – парировал Муромец. «Тут бы нам не помешала Водян...» Сева не договорил, потому что его перебила Маргарита. Огненная колдунья все это время молча листала газеты. «Это все свежие номера. Почти за месяц». «Да, именно. Нет, Василиса, ты не поняла, о чем я. Я просмотрела номера почти за месяц и не нашла ничего про похищение Полины. «Ничего, вы понимаете?» Ее глаза яростно заблестели. «Ты не права», — начал Муромец, выражение лица которого тут же стало серьезным. Когда это только произошло, в летописи сообщили. Они должны были проинформировать магов о том, что равновесие сил может быть нарушено. «Но почему они не пишут ничего о ее поисках?» Газеты Росеника легко могут оказаться в руках старообрядцев. Все действия светлых засекречены. На кухне, где еще недавно раздавался смех, повисла гнетущая тишина. Марго, они ищут ее». Василиса подошла к подруге и положила руку ей на плечо. «Да, наверное, простите меня», — огненная колдунья опустила глаза, уставившись в вычищенный дощатый пол. «Наверное, насмотрелась в свое время по потусторонних фильмов. Вертолеты, полиция, суперагенты. Кажется, что существует столько способов, но когда нам ничего не рассказывают и в газетах ничего не пишут, невольно задаешься вопросом, они вообще что-нибудь делают?» «Это непростая ситуация, и не только из-за самого похищения Полины», — сказал Митя. Темные не выходят на связь. Что ты имеешь в виду? Муромец взглянул на севу, ища у того поддержки, но тот отстраненно смотрел в окно, за которым виднелся небывалый тупик. Митя замялся, подыскивая подходящие слова. Возможно, ты не знаешь, но несмотря на давнее и непримиримое противостояние между светлыми и темными, есть свои, назовем их так, регламентированные отношения. Когда случается, что то вопиющее, угрожающее равновесию сил, происходит встреча глав светлого и темного сообществ». Подожди, Маргарита непонимающе покачала головой. Но разве перевес в сторону тех или других И цель этого противостояния? Нет, в разговор вмешался Сева. Это сложно объяснить, но равновесие между светлыми и темными магами должно оставаться незыблемым. Перевес в одну сторону может привести к непоправимым последствиям для всех. Тебе не приходило в голову, почему так редко проводится русалий круг, если есть возможность пройти особенное посвящение в ином мире и обрести новое сакральное знание? Один такой посвященный светлый маг породит такого же на темной стороне. Или нескольких, хоть и не таких сильных. Природа восстановит равновесие. Но когда Полина была с нами, я хочу сказать, она же водяной маг и... «Дело не в стихии. Сила Полины еще не была раскрыта полностью», — тихо произнесла Василиса, и Маргарите почудился шепот летнего леса. «Очень важно, как потом использовалась бы ее сила». «Да», — подтвердил Митя, — «в этом все дело. Но я не думаю, что у темных такие же благородные цели». «Но почему светлые не пытаются ее вернуть?» Голос Маргариты больше не звучал воинственно. Она с надеждой смотрела на друзей. Холодный ветер, убаюкивающий шум леса и такие теплые кошачьи глаза обладали мудростью, все еще недоступной ей самой. Они могли ее успокоить. Они знали, как». «Никто не знает, где находится Полина. Нет никаких следов. На вече старейшины пришли к выводу, что и многие темные не осведомлены о ее местонахождении. А Бериндей, их предводитель, отказывается от встречи с Ирвингом». «Но как же равновесие, о котором вы столько говорили? Существуют маги, которым нет до этого никакого дела», — ответил Сева. «Последствия от перекоса сил, может, и вовсе не придутся на их век, поэтому они не особо об этом думают». Но это не значит, что Полину невозможно найти. У Ирвинга опытные дружинники и есть еще бессловники, которые... Василиса не успела закончить фразу. В кухню заглянула Ирина Станиславовна. Аниси шагала чуть шире и резче обычного по направлению к избушке Марьяны. Ее испорченное настроение можно было понять. На эту встречу она шла одна, хотя с ней были приглашены Митис с Севой. Более того, сегодняшнее собрание у Марьяны должна была посетить Ася Звездинка. И Аниси никак не могла взять в толк, с чего это вдруг ее брат потерял интерес к семейству Звездинок, И вместо того, чтобы пытаться разузнать что-нибудь об отце Аси, пошел в гости к Василисе. Аниси возмущала и сам факт обещанного присутствия Звезденки. Марьяна, очевидно, считала себя вправе устраивать чужие отношения, когда заявила Аниси. «Я пригласила и Асю Звезденку». Ты же не будешь против? Бедняжка, мы не должны отворачиваться от нее только потому, что ее не взял в жены какой-то там сын целителя. И потом было бы прекрасно помирить вас с ней. Представляю, как все будут говорить, что Марьяна долгорукая помирила семейство Звездинок и Муромцев. Подобное Аниси уж точно не вынесло бы. Но в первые секунды после услышанного она от возмущения просто не могла подобрать слов. А потом внезапно появились Василиса с Маргаритой и увели ее. Влияние Звездинок... В обществе возросло. Светлые колдуны, жившие в соседстве с потусторонними и мечтавшие перебраться ближе к собратьям, восхваляли Анатолия Звезденку за новый жилой квартал, который вот-вот будет готов. Газеты трубили об этом каждую неделю. Вот почему Марьяна решила пригласить Асю. Маленькая, себелюбивая гусыня цедила сквозь зубы Анисе, готовая в эту минуту взять обратно все свои хорошие слова о Марьяне, которые говорила брату. Невыносимый, упрямый, вредный... Продолжала она уже о самом Мите, вспомнив, что он применял поход в ее обществе, к Марьяне, на другие совсем ему неподходящие развлечения. «То есть, конечно, в походе в гости к Василистиной бабушке не было ничего плохого, но только не тогда, когда тебя пригласила невеста». К избушке Марьяны с противоположной стороны приближался колдун. Анисия подняла на него глаза и выдохнула с неожиданным для самой себя приятным облегчением. «Дима, это ты!» «Добрый день», — отметил внук Велес. «Тебя пригласила Марьяна?» «Да, слава богам, ты просто не представляешь, как я рада тебя видеть». В ответ Дима промолчал, но его взгляд намертво приковался к анисии. «Я правда ни за что бы не подумала, что ты придешь, получив такое приглашение. Как видишь, даже мой братец не пожелал идти. Вынуждена предупредить, что здесь тебе, может быть, не слишком интересно». Она толкнула дверь и вошла в избушку. Как оказалось, все ждали только их. С прошлого раза народу прибавилось почти вдвое, и здесь действительно присутствовала Ася, Звезденка. Она сидела за столом у окна, почти что в обнимку с пиалой, наполненной фиалками в сахаре. При виде Анисии она улыбнулась, но выглядела это не слишком вежливо. Анисия постаралась придать лицу безразличное выражение, чтобы никто не догадался о том, что происходит у нее на душе. В воздухе висело какое-то напряжение. Саша Велес, довольно бодро кивнувшая троюрному брату, выглядела всерьез расстроенной. Ниночка с Настенькой тревожно перешептывались и даже не сразу обратили внимание на вошедшую Анисию. «Как я счастлива, что вы пришли!» — воскликнула Марьяна. «Мы оставили для вас места!» Анися взглянула на указанные кресла и поняла, что их три, а не два. Значило ли это, что маленькая Марьяна все же ожидала увидеть своего жениха? «О, боги, Митя!» В сердцах подумала Анисия и чуть было не покачала головой. Где-то в глубине души она понимала, почему злиться на него. Он может так просто променять свои обязанности на веселый вечер в компании друзей. Наверное, и ей хотелось того же. Или нет. Все же общение с колдунами из древних родов хоть что-то дозначило. Ей казалось, что в этих встречах есть какой-то высший смысл. И брат, как наследник самого известного семейства, должен был ее поддерживать. И Маргарита должна была ее поддерживать. И Сева. Но вместо этого они ушли к Василисиной бабушке. А она отдувалась за всех. «Ну что ж, можем начинать», — предложила Марьяна. «Я хочу открыть собрание», — сказала одна из ее подруг. «С прошлой нашей встречи сменилась лунная четверть, а новостей о водяной колдунье все нет. Нам известно, что на этой неделе состоялась вечер». Она вопросительно посмотрела на Диму, тот кивнул в подтверждение ее слов. «Но мы до сих пор не знаем, какие меры принимают старейшины по поиску Полины Теншо, и какие сведения им доступны. Это тайна», — сказал Дима. «Но разве мы не имеем права знать хоть что-то?» — воскликнула Лена Трувор. Анисе стало понятно, почему всем так интересен Дима Велес, и почему Марьяна затащила его в свой клуб. Он исправно посещал вечи старейшин вместо своей бабушки и знал больше, чем Митя, который далеко не каждый раз сопровождал отца. Они отправляют сверхчувствительных на поиски. После некоторой паузы все-таки ответил Дима. По изменению магического фона можно обнаружить веденую магию. Ну, об этом мы и сами догадались бросила Лена. «Молодцы!» Дима пренебрежительно отвернулся. «Ладно, будем надеяться, что к следующему разу что-нибудь прояснится», — миролюбиво вставила Марьяна. «Тогда давайте обсудим следующую новость. Сегодня на рассвете одна из марянок, которые, как известно, водятся в нашей реке, напала на непосвященного». «Что?» — несколько человек буквально подскочили на своих стульях. Анисия и Ася Звезденко с недоумением уставились на хозяйку избушки. «Подтверждаю», — воскликнула Лена, своими глазами видела, как мальчишку принесли в лазарет. Он жив. «Да, жив. Но подождите. Как это возможно?» — возразила Саша Велес. «Морянки по договору стерегут заречье и не трогают колдунов». «Кажется, защита Заречья продолжает разрушаться, и договор магов и нежити сходит на нет. Наверняка виной этому сбежавшие из посвящения Велей, леса. Морянки будут охотиться на нее. Но ведь не зареченские морянки». «Да уж. Пока этот случай единичный, лучше не делать таких выводов». Вставила Ася, Звезденка. Завязался спор. Аниси наблюдала за ним со смешанными чувствами. Что-то внутри сопротивлялось и отказывалось осознавать, что в Заречье стало так опасно. Пострадавший парень встретился с морянкой у реки, когда отправился туда на самостоятельную практику созерцания. Многие предпочитали для этого берег нищенки. По словам Густава Вениаминовича, так, по крайней мере, передала Лена Прекрасная, колдун навсегда останется с уродливыми шрамами. И хорошо еще, что он смог отбиться от морянки. Но интересно... «Как ему это удалось?» «Еще из грустного. Лошади продолжают хворать», сообщила Саша Велес, когда спор о Марянке немного утих. «Слава богам, что твоего Пегаса удалось выходить», обратилась Ниночка к Марьяне. «Зато сегодня пал еще один конь». «Кто именно?» спросила Ася. «Точно не Пегас?» отозвалась Марьяна. «Такой гнедой и не очень приметный», сказала Саша. «Случайно не тот маленький?» «Да, маленький». «Видга?» прошептала Анисия. «Да, точно. Всегда забывала его имя». Анисия вцепилась в подлокотник. Умер Видга. Красивый маленький конь, любимец водяной колдуньи. Что-то словно придавило ее к креслу. Дышать стало тяжело. Под ресницами заблестела влажная пелена. Ощущение полной беспомощности и страха. Она сидит тут совсем одна, а где-то далеко темные прячут Полину Феншо. И где-то в конюшнях без нее умер от неизвестной болезни ее видга. А Митя... Митя пошел веселиться. Веселиться с друзьями, пока она пытается хоть как-то решить все навалившиеся проблемы. «Что же это такое происходит?» Тем временем возмущались гости Марьяны, но Аниси уже не разбирала, кто что говорит. «Кто-нибудь может ответить? Что это за странные болезни и почему от них страдают лошади?» «Сейчас этим занимаются ведари». «Редкий и интересный случай, хоть и такой печальный». «Как жаль, что Дмитрия сейчас нет с нами. Думаю, он бы нам помог, ведь он как раз изучает магические особенности лошадей», — сказала Марьяна, и легкая краска залила ее лицо. Аниси медленно перевела на нее взгляд и поняла, что Марьяна только сейчас упомянула Митю и даже не спросила, почему он не пришел. Зато Ниночка внезапно встрепенулась. «А ведь и правда, Митя ведь должен был присоединиться к нашему клубу. Отчего он не смог прийти?» Хм. «Его пригласили в гости», — после затянувшейся паузы ответила Анисия. Обида на брата мешала ей сосредоточиться. Еще раньше, чем это успела сделать Марьяна». «А, Лёша Рублев? уверенно спросила Марьяна. Но Анисия уже давно не считала Алексея Рублева достойной причиной не принимать приглашение своей невесты. «Нет, не совсем». «Тогда, наверное, семья заиграет Врашкина. «Ну да, это очевидно». При этом имени Настенька и Ниночка блаженно вздохнули. «Ну, растерянно протянула Анисия, не ожидавшая, что девочки примутся гадать». «Почти «Почему все это?» — вдруг сказала Ася Звезденка, и губы ее растянулись в улыбке, придав остренькому личику странное хитрое выражение. В этот миг Анисия почувствовала змеиный яд ее слов. «Всем понятно, что Митя Муромец предпочитает другое общество». Повисло молчание. Все повернули к ней головы. Даже Дима Велес и Марьяна Долгорукая. Та имела такое озадаченное выражение лица, будто пыталась вспомнить, каким образом на собрании ее клуба очутилась Звезденка. Что ты имеешь в виду? Холодно спросила Анися, стараясь, чтобы ни одна искра гнева не промелькнула на ее лице. Конечно, она имела в виду то, что Митя очень дружелюбный и общительный, открикнулась Саша Велес, которая с детства была хорошего мнения о наследнике муромцев. Именно, кивнула Ася, тем не менее, продолжая хитро улыбаться Анисе. И то, что он предпочитает, толстушек. Толстушек? воскликнула Саша Велес и рассмеялась, «Вот это была смешная шутка. Ниночка с Настенькой вторили ей, и только Анисье даже не улыбнулась. Их соси взгляды встретились. Звезденка смотрела пристально и продолжала ухмыляться. «Да, толстушек!» И милые романтические прогулки с ними. «На кого это ты намекаешь?» Ощетинила сильно прекрасная, возможно, подумав, что Ася говорит о ней. Та не успела ответить, потому что Аниси внезапно поднялась с кресла. Поднялась таким видом, какой был свойственен всем муромцам. Гости задержали дыхание и обернулись. Кристаллы-световики, расставленные на полках, вспыхнули. Ее красивое лицо было спокойно. Чуть раскосые глаза сверкали льдом. «Митя правда любит милые романтические прогулки», — сказала она, — «и красивых девушек. Толстушки вполне могут быть в его вкусе. Ему не нравятся разве только те, что похожи на ядовитых змей. А теперь прошу меня простить», — Аниси глядела Марьяниных гостей. «Мне пора». Она взяла со спинки кресла свой плащ и в полном молчании всех присутствующих удалилась. Едва она вышла за ее спиной. Раздались шаги. Дверь еще раз заскрипела и хлопнула. «Подожди», — раздался голос Димы Велес. «Мне тоже там нечего делать». Аниси пожала плечами, подождала, пока он спустится с крыльца и медленно двинулась по дорожке. «Что твоему брату удалось узнать об Анатолии Звездинке? внезапно спросил Дима. Разъяренная, задетая Аниси вздрогнула при звуках этого имени, но вскоре осознала, что вопрос касается не Аси, а ее отца. «К сожалению, ничего», — выдавила она, теперь уже совершенно не желая контролировать голос и скрывать от собеседника свою злость. Ледяное небо исторгало мелкий дождь со снегом, а подняла воротник, пошла быстрее к дому. «Твой брат его в чем-то подозревает?» «Может, и так», — сказала она Диме. «Я пытался поговорить о Звезденке со своей семьей». «С бабушкой?» — спросила она. «Да, Звезденка когда-то ведь проходил посвящение здесь. Я думал, он сможет пролить какой-то свет». «И что?» Ничего стоящего она не сказала, разве что когда-то, много лет назад, между вашей семьей и Анатолием Звездинкой произошла неприятная история. В определенных кругах он даже заявлял, что стал свидетелем чего-то такого, что могло бы очень не понравиться общественности. Это еще что значит? Кто знает, возможно, что и ничего, с усмешкой произнес Дима. Как мы видим, звездинки склонны к распусканию грязных сплетен. Но твоему брату, конечно, следует быть осторожнее. Что-то подобное я уже слышал о нем еще месяц назад. Что? «Но ни тогда, ни сейчас я не придала этому никакого значения. Сам я никогда не видела его вместе с ней». «С кем с ней?» — спросила Анися. «С твоей же подругой? Ведь на нее намекала Звезденка. Не так ли?» «Это так очевидно!» «Вполне», — почти равнодушно ответил Дима. «Просто чтобы задеть, она выберет близкого тебе человека». «Знаешь, в чем мой брат подозревает Звезденку?» Анисия вдруг резко повернулась к Диме. Ее голос и взгляд были наполнены ненавистью. «В том, что Звезденка на стороне старообрядцев». Дима никак не отреагировал, будто подобное обвинение не казалось ему чем-то скандальным. «Почему ты молчишь?» «Думаю, что это очень вероятно», — неохотно ответил Дима. «Меня тоже что-то в нем напрягает, но у меня нет никаких доказательств». «То есть точно ты этого не знаешь?» «Откуда я могу это знать точно?» Внук Вилли с удивлением посмотрел на девушку. «Послушай», — она остановилась, — «можешь не отпираться. Я знаю, что ты связано с темной магией». Дима тоже остановился и уставился на нее. «Да-да, я видела у тебя книгу. Древний трактат о магии крови». «И это значит, что я связан с темной стороной?» «А что же это еще значит?» — вскрикнула Анисия. «То, что у меня здоровый интерес ко всем видам колдовства», — медленно проговорил Дима Хмурис. «Каждый третий в заречье интересуется темной магией, но это не значит, что все эти люди в будущем перейдут на сторону старообрядцев. Ты что, думаешь, что твой брат и твой любимый за в Рашкин не читали всех этих книг?» «Конечно, не читали. Но это же глупо, Анисия. Что ж, отлично». Дождь палил сильнее, ледяной и колкий. Аниси развернулась и побежала обратно к своей избушке, мимо которой прошла, увлекшись разговором. Мм, как вкусно пахнет. Колдунья замерла в дверном проеме, с недоумением оглядывая печальные лица. У вас что-то случилось? Пироги подгорели, ответил Митя первое, что пришло ему в голову. А по-моему, в самый раз, Ирина Станиславовна заглянула в печку, где пирожки нетерпеливо рзали напротив них. Василиса, бабушка уже спустилась. Наверное, пора садиться за стол. Пойду все подготовлю. «Ах, представляю ее удивление, когда она увидит вас всех». «Не каждый день к тебе приходит Муромец», — произнесла она уже, покидая кухню. «Может, мне лучше остаться здесь?» — смущенно спросил Митя. «Да, пока мы сидим за праздничным столом, ты можешь помыть посуду. Такое точно случается не каждый день». — ответил Сева, похлопав друга по плечу. Как и предсказывала Ирина Станиславовна, Василисина бабушка никак не ожидала, что один из друзей ее внучки окажется наследником всего состояния муромцев. На несколько секунд она даже потеряла дар речи, и ребята по-настоящему испугались, что, пожалуй, это слишком неожиданный сюрприз для такой пожилой колдуньи. Но в конце концов бабушка пришла в себя и вскоре обратила внимание на Севу. — Вы сын заиграя Врашкина? Я помню его совсем мальчишкой. — Но вы не похожи на него, — отметила она, внимательно вглядываясь в лицо Севы. Стол выдвинули в центр комнаты. Скатерть в цветочный орнамент была уставлена разномастными тарелками, пиалами и блюдами, заполненными едой. Главным же украшением служили выложенные горкой пирожки. «Вася, я обожаю ваш дом. Одна посуда чего стоит?» Маргарита принялась рассматривать тарелки. «Ох, скажи это моей бабушке! В нашем доме не найдешь даже пары одинаковых чашек. И бабушка только что пожаловалась маме, что непростительно подавать муромцу еду не из фамильного сервиза». «А какой у вас фамильный сервис? «Никакой, в этом и проблема», — улыбнулась Василиса, смущенно взглянув на Митю. Муромец сидел, уткнувшись взглядом в стол и боясь сделать лишнее движение, чтобы не привлечь к себе большее внимание. Пока Маргарита с Василисой о чем-то со смехом перешептывались, он тоже разглядывал узоры на своей тарелке. Он очень редко бывал в чужих домах, в бальных залах известных поместий постоянно, а вот в малой гостиной с небольшим столом, рассчитанным только на своих... Душевная простота этого дома и оказалась самой сложной. Будто все силы уходят только лишь на раздумья о том, как себя вести. Муромец, Сева сидевший рядом, незаметно для остальных, толкнул его локтем. «Будь добр, представь, что ты на приеме в поместье Долгоруких, и нацепи свою фирменную улыбку. Обычно у тебя хорошо получается изображать веселье, даже когда рядом невеста. А тут всего-навсего бабушка. Не унывай. На твой день рождения мы испечем тебе столько же пирогов». Митя ничего не ответил, но все же постарался придать лицу непринужденное выражение. Весь вечер его мучили мысли о приближающейся помолвке, которая внезапно перестала казаться далекой и нереальной. Теперь, когда его невеста жила в заречии и постоянно попадалась ему на глаза, он думал о необратимости происходящего. А попав домой к Василисе, с ужасом осознавал, что совсем скоро такая простая вещь, как встреча с друзьями в этом старом уютном доме, станет для него недоступной. Он встретился взглядом с разжеволосой колдуней, которая тут же смущенно отвела глаза. Как хорошо, что она не умеет читать мысли. Неловкость не исчезала. Ощущение того, что все это морок, ошибка, сон, не давало покоя. «Что же вы сидите с пустыми тарелками?» — воскликнула Василисина мама. «Дочка, поможешь мне?» «Я думала, мы дождемся бабушкиных друзей». «Василиса, что ты такое говоришь?» — встрепенулась Анастасия Филипповна. Когда за столом такие высокопоставленные гости, как наследник муромцев, нельзя заставлять их ждать. Это прозвучало как подтверждение мыслям Мити, и он уже собрался возразить, как из прихожей раздался звон колокольчика. Ирина Станиславовна тут же пошла встретить припозднившихся «Анастасия, дорогая, прости нас великодушно, мы мчались к тебе со всех ног, но в нашем, знаешь ли, возрасте это получается не так уж и быстро». С этими словами в комнату вошел невысокий пожилой маг с круглым лицом. Он тут же направился к имениннице и, расцеловав ее, опустился на предложенный стул рядом с Маргаритой. Следом за ним в комнате появились еще двое – миниатюрная дама с длинными седыми волосами и долговязый мужчина в кафтане. Тот расположился рядом с Севой, а колдуне досталось место между именинницей и Митей. Не успела она дойти до свободного стула, как Митя, Несмотря на смущение, вскочил и, взяв ошеломленную старушку под руку, проводил ее до места и помог сесть. «Да, Муромец, когда я говорил, что ты должен вести себя, как на приеме у долгоруких, я не думал, что ты воспримешь это так буквально», — еле слышно произнес Сева. Ах да, Валера, Николай, Маша, я не представила вам нашего гостя. Познакомьтесь, это сам Дмитрий Муромец. Представляете, он готовил сегодня пироги на нашей кухне. Когда Василиса рассказала мне об этом, я чуть не потеряла дар речи. Мите захотелось провалиться сквозь землю и не видеть удивленные выражения лиц пришедших. К тому же в долговязом пожилом колдуне он узнал Николая Писарева, известного журналиста «Летописи Экспресс», которого видел на свадьбе Рублева. Слава Перуну, летопись отличалась серьезными материалами, и можно было надеяться, что там не появится статья с заголовком Муромицы-пирожки. Что между ними общего? Даже такая абсурдная мысль не вызвала на Митином лице и тени улыбки. «Да, мы испекли очень вкусный ягодный пирог по рецепту Розалии Павловны, но это на десерт». Василиса поспешила сгладить неловкость и представить остальных друзей. «Митя, Сева и Маргарита пришли мне помочь». «Как это вас выпустили из-за речья?» Пожилая дама, которую звали Мария Мезенцева, удивленно подняла брови. «Мой внук проходит там посвящение, но его не отпускают домой даже в полнолуние». «Митя с Севой уже прошли посвящение и могут иногда покидать деревню, а мы с Маргаритой получили разрешение у Велес», — пояснила Василиса. «Да, не те времена нынче». Круголицый старик в ярко-зеленом праздничном жилете, который опасно насянулся на его объемном животе, покачивался на стуле и смотрел на юных колдунов. Взгляд его был прикован к в основном к Муромцу, будто старик и правда не верил в то, что перед ним отпрыск самого богатого и древнего рода. «Вспомните!» — он обратился к пожилым колдуням и писареву. «Когда мы с вами проходили посвящение, все было строже. Порядок был. А что теперь?» «Велес держится слишком независимо. Мы слышали, что одним из наставников стал странник. Где это видано?» «Македонов прекрасный наставник», — выплела Маргарита. «Любой огненный вам это подтвердит». Ее щеки тут же залились румянцем, а в глазах появились воинственные огоньки. «Что вы говорите, барышня? Валера, отстань от молодежи! В разговор вновь вмешалась Мария. Посмотри, какие хорошие ребята! Добавила она, бросив немного смущенный взгляд на Митю. Сейчас не время для такого свободолюбия. В мире творится черт и что? У нас была водяная колдунья, одна единственная девочка. Ее и то не смогли уберечь». Ирина Станиславовна бросила озабоченный взгляд на гостей, в то время как Анастасия Филипповна возмущенно накинулась на приятеля. Валера, опять ты за свое. Вечно всем недоволен. Это необходимая черта газетчиков. Мы ругаем, чтобы не повадно было. «Так он тоже из газеты», — раздосадованно подумал Митя. «Интересно, из какой?» Николай Писарев усмехнулся, но поддержал коллегу. «Анастасия, если бы ты сейчас оказалась в редакции, то просто не узнала бы ее. Все стоят на ушах со времен похищения водяной. Мы пытаемся раздобыть хоть талику информации, но ни Велес, ни Ирвинг ничего не говорят. Было только одно официальное заявление». Митя решил внимательно следить за Писаревым. В отличие от своего эмоционального друга, он был сдержан и вставлял замечания в исключительном случае. «Но ведь газета из "Росенника" «Могут попасть к старообрядцам!» – воскликнула Маргарита, повторяя сказанные ранее слова Севы. «Дорогая, к сожалению, мы не можем с уверенностью утверждать, что эта информация не попадает к ним через другие каналы, причем намного более осведомленные». Нисходительно заметил колдун в ярко-зеленой жилетке, продолжая раскачиваться на стуле. Писарев же ничего не ответил, словно этот вопрос был адресован кому-то другому. и Никак не касался его собственных слов. «Ну что же вы просто сидите?» Василисина мама озабоченно переводила взгляд смуромца на остальных гостей, не зная, как увести разговор в более спокойное русло. «Угощайтесь! Вася, а ты положила в пирожки самоцвет!» «Ах, я совсем забыла предупредить об этом!» Она повернулась к Севе, Мите и Маргарите. «Да, самоцвет спрятан в одном из пирожков. Считается, что тот, кому он попадется, обретет богатство». «Муромец, береги зубы!» Пошутил Сева и принялся за угощение. Однако он ошибся. Самоцвет попался Василисе. «Вася, специально отметила счастливый пирожок?» Взмутилась Маргарита, которая уплетала уже третий пирог, оправдывая это тем, что пытается найти заветный самоцвет. Василиса же с недоумением смотрела на переливающийся камень на своей ладони. Она действительно запомнила пирожок, куда положила самоцвет, и специально выбрала совершенно другой. И как же так вышло? Весь остаток вечера прошел за разговорами и воспоминаниями. Василисина бабушка и ее гости рассказывали забавные истории из своей молодости. А Валерий Павлович, колдун в зеленом жилете, Мечтательно вспоминал «Золотые времена» летописи «Экспресс», когда журналисты считались почетными гостями на любом приеме и были вхожи в дома самых знатных семейств. «Сейчас не то», — печально вздохнул он. «Хотя вон Николая пригласили на свадьбу молодого Рублева. Но у него свои связи, правда?» Он рассмеялся, глядя на коллегу который невозмутимо пил рябиновую наливку на другом конце стола. Писарев вдруг повернулся к Муромцу, и их взгляды встретились. Муромец видел их вместе с Вещим Олегом, а Марьяна поведала, о чем они могут разговаривать, скрывшись от всех в саду. Возможно, и Писарев видел их с Марьяной в тот день. Возможно, заметил, как пристально Муромец наблюдает. «Дмитрий, а что вы знаете о долине гремящих ветров?» Писарев неожиданно обратился прямо к Мите. Гости тут же притихли. Не больше вас. Многие колдуны жаловались, что с потусторонними жить стало совершенно невыносимо. Говорят, темная магия проникает повсюду, и светлым становится тяжело. Поэтому они хотели перебраться в наши города, но и города располагаются слишком близко к поселениям потусторонних. Их почти невозможно расширить. Остается все меньше мест, где колдуны могли бы жить незамеченными. Поэтому часть старейшин согласилась строить жилой квартал в долине гремящих ветров. Но другая часть старейшин была не согласна, уточнил Писарев. «Да, в том числе мой отец». «Ну почему?» вмешалась в разговор Маргарита. «Никак не пойму, что такого в этой вашей долине ветров». «Это пустырь на самом севере. Аномальное место. Раньше никому не пришло бы в голову там жить. Слишком сильно проявлена воздушная магия. Она будет мешать колдунам остальных стихий. Многие чары там не действуют. Даже информационные послания доходят туда с искажением». «И потом слишком близко большая вода», добавила Василисина бабушка. «Океан. Кто знает, что выбирается из океана по ночам?» И кто посещает этот пустырь? Вряд ли это место покажется колдунам лучше, чем города потусторонних. Но средства все же будут потрачены, дома возведены, а часть магии поселенцев утрачена. Когда на город начали опускаться сумерки, гости засобирались. Проводив в бабушкиных друзей, Валерий Павлович, уже стоя на пороге, посетовал, что нынче страшно ночью из дома выйти. Маргарита, Сева и Митя поняли, что им тоже пора уходить. Велес больше не выпустит их, если они опоздают. Всего хорошего. Здорово, что вы все-таки выбрались. «Это был волшебный вечер», — улыбнулась Василиса, когда мама с бабушкой попрощались с ребятами и оставили их одних в прихожей. «Увидимся завтра утром». Друзья обнялись. Сева с Маргаритой вышли на улицу, но Митя вдруг остановился. Перед самой дверью он обернулся. «Еще раз спасибо, что приш...» — начала была Василиса. Бросив на нее короткий взгляд, Митя схватил и поцеловал ее руку, а потом развернулся и очень поспешно вышел. Василиса осталась стоять перед захлопнувшейся дверью и улыбаться. — Митя Муромец поцеловал мне руку? — пронеслось в ее голове. — Вася! — раздался голос матери. — Не поможешь принести из гостиной чашки? — Митя Муромец поцеловал мне руку! — чуть не выкрикнула Василиса в ответ, но вовремя остановилась.